Часть вторая, которой могло и не быть. Последний солдат. Как чокнутый Андрей немного побыл безумным Максом. Эпиграф. Даже если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь ни тебе, ни мне. Вроде бы Г. Шпаликов из одноименного. Глава первая. Те, кому совсем не стоило жить, И веский аргумент системы калашникова то что когда-то было ссср граница бывших куйбышевской и оренбургской областей 10 июня 1972 года десятый год пост атомной эры если кто-нибудь вообще ведет подобный учет что сказать очень тяжело вдруг оказаться на пустом месте пустом от слова совсем ну то есть когда все оговоренные псевдошаманские манипуляции были мною выполнены и портал перешел в пресловутый режим маскировки, стало понятно, что вокруг все, в общем, более-менее как раньше, вопреки моим пессимистическим ожиданиям. Хотя что могло так уж сильно измениться там, куда ядерные боеголовки не должны были падать? Для тех, кто совсем не в теме или забыл, о чем речь, Напомню расклады, с которых начиналось мое пребывание здесь. СССР образца 1962 года мог реально сбросить на США несколько десятков, максимум около сотни, разнообразных ядерных боеприпасов, потому что у нас было с полсотни стратегических ракет, не считая того, что поставили на Кубе, до да с тысячу бомбардировщиков, три четверти из которых чисто теоретически способные долететь по какому-нибудь максимально кратчайшему маршруту например через северный полюс до северной америки без малейшего намека на возврат ту шестнадцать сша конечно были побогаче имея около двухсот стратегических ракет больше сотни паларисов на новых атомных подлодках и полторы тысячи бомбардировщиков б пятьдесят два и б сорок семь но количество того что они все-таки успели вывалить на СССР, навряд ли сильно превосходило подарки дорогого Никиты Сергеевича Хрущева американским трудящимся. Поскольку несколько сотен водородных бомб и моноблочных ракетных боеголовок это все-таки не на порядок большая величина. Точность, да и сама возможность запуска тогдашних ракет в условиях убойных электромагнитных импульсов, тогдашняя ламповая электроника от воздействия ядерных взрывов не была защищена практически никак, это я и сам видел. Это уже нечто из области чистой теории вероятности. А абсолютное большинство американских стратегических бомбардировщиков могло выполнить на этой войне только по одному боевому вылету и тоже в один конец. Конечно, никакой радости нормальному человеку подобные подсчеты доставить не могут. А если еще и вспомнить, что при всем при этом сгорели заживо, или вообще испарились десятки или даже сотни миллионов людей, можно вообще рехнуться. Но, по моему разумению, у нас должны были гарантированно снести основные промышленные центры и большинство городов-миллионников. А это значило, что теперь стоило держаться поближе ко всему тому, что отечественный классик когда-то называл «Глуш-Рязань-Деревня». Что же... По крайней мере, радиоактивной пустыни окружающий меня пейзаж вовсе не был. А когда я, обозревая местность через прицельную планку, заметил ползущую по стволу АК-47 крупную оранжево-черную божью коровку, успокоился совсем. По крайней мере, на какое-то время. Вокруг стоял вполне обычный, довольно жаркий. Мне сразу же пришлось скинуть и затолкать под крышку рюкзака кожаную куртку. Летний день. Взгляд, брошенный на наручные часы, показал полное отсутствие повышенного радиационного фона. Во всяком случае, циферблат оставался нейтрально белым. Когда я вышел из портала и огляделся, руины церкви обнаружились на своем прежнем привычном месте. Только выглядели они еще более непрезентабельно и цвет имели радикально иной. Не желая подходить ближе, если не оголодавший медведь, так какая-нибудь яма с говном. Да мало ли, какой сюрприз мог там затаиться. И осмотрев их в бинокль, я предположил, что остатки стен когда-то, видимо, капитально отсырели, а потом прямо-таки позеленели, покрывшись мхом и плесенью. Сорная трава вокруг них разрослась неимоверно, и к ней прибавились еще испутанные заросли, распустившие свежие, зелено-колютчатые трубчатые стволы дикой малины, которых здесь точно не было 10 лет назад. Невысокие в момент моего отбытия березы ожидаемо вымахали ввысь и вширь, теперь их была целая роща, а там и сям, и с травы торчали еще и проклюнувшиеся за эти годы молодые деревца. Что еще? Светило солнце, небо было вполне себе голубым, с редкими, сносимыми восточным ветром горизонту белесыми облачками, горелым вокруг больше не воняло, пахло как обычно в июне. Свежий, нагретый солнцем травой, смолой и каким-то полевым цветением. Единственное, что меня удивило, или мне это все-таки показалось, в окружающих ароматах присутствовал некий слабый дух то ли моря, то ли болота. С чего бы это? Тут вроде никаких морей или крупных рек нет, если не считать Волги и Куйбышевского водохранилища. Но до него отсюда, если строго на запад, километров 250, не меньше. Короче говоря, начинаются загадки. Над травой летали шмели, мелкие пчелы и еще какие-то насекомые. Комары тоже присутствовали, куда же в нашем отечестве без них, но во вполне привычном количестве, обычном для начала лета. Ну а аппаратура и тут же с места в карьер начала расширять до немыслимого предела мои убогие познания в области биологии и зоологии. Спрашивается, вот нафига мне знать, что где-то в вышине заливается алауда арвенсис, птица из отряда воробьиных, она же жаворонок полевой. Или что траве неподалеку от меня копошится натрикс-натрикс, тип хордовые отряд рептилии, семейство ужеобразных уж обыкновенный, Компании Соринацис европаиус, класс млекопитающих отряд насекомоядных семейства ежовых еж обыкновенный. Я им что, мля, ученый-естествоиспытатель из детских книжек, какой-нибудь там поганель-придурковакс? Спасибо, что хоть насекомых эта система не идентифицировала, а то бы я точно сошел с ума. Хотя, может, это не так уж и зергут. А вдруг здесь невзначай завелись какие-нибудь опасные для человека клещи или, скажем, осы-мутанты. Короче говоря, зверья вокруг было много, но исключительно мелкого. Так что насчет затаившихся медведей я, похоже, зря нервничал. В принципе, можно было вздохнуть спокойно, ибо, как говорил герой Ежи Штура в древнем польском фильме «Секс-миссия», его, если кто не помнит, В СССР конца 1980-х с какого-то перепугу сочли вещи прямо-таки сексуально-революционной. Раз Аист здесь живет, значит и нам можно. А с другой стороны, на что мне все эти жаворонки, ежики и ужики? Я же тут не делегат от кружка юных натуралистов. А вот никаких следов человека в радиусе 5 километров Вервахт, увы, не наблюдал. Это не то, чтобы напрягало, но все-таки заставляло думать о нехорошем. Как там у другого классика? Миллион семь тысяч верст пустоты, а все равно нам с тобой негде ночевать. Был бы я весел, если бы не ты. Если бы не ты, моя родина-мать. Алло, мутанты, римлянцы, совграждане, куда вы все подевались? Спрашивается, и где мне теперь искать следы людей? Да и стоит ли вообще их искать? До любого занюханного райцентра отсюда, в какую сторону света не сунься, выйдет не менее 60 километров. То есть топать, если что, предстоит целый день, да еще и серьезным грузом. И при этом вовсе не факт, что какой-то из этих самых довоенных райцентров 10 лет спустя уцелел хоть в каком-то виде, даже если непосредственно на них и пожалели атомных бомб. Тогда сразу второй вопрос. А какое такое удовольствие в том, чтобы банально погулять среди руин? Я что, на своем веку мало помоек видел? По здравом размышлении, надо было начинать с проверки наличия цивилизации где-то поближе. У меня ноги и подошвы не казенные. И, словно прочитав эти мои мысли, И КНС выдал сразу две отметки, которые могли указать на наличие каких-то следов человека. Во-первых, километрах в четырех к северо-востоку, на пределе работы, любезно представленной мне работодателями аппаратуры, обозначилось скопление из десятков темных прямоугольников и квадратов, что на демонстрируемом системой виде сверху явно было ничем иным, как образующие несколько улиц, дома, сараи, и прочие надворные постройки какие-то деревни. В качестве преобладающего строительного материала Вервахт указал дерево, что лишний раз подтверждало последнее предположение. Значит, искомая деревня или село на месте. А во-вторых, километрах в полутора система показала наличие некоего транспортного средства, чего-то небольшого и железного. Но, как и в первом случае... Ничего живого и заслуживающего внимания вблизи этой отметки не было. Чуток поразмыслив, я решил, что для начала стоит пойти все-таки к этой неизвестной железке. Если даже не удастся ее завести и ехать дальше, с самого начала на это была крайне сомнительная надежда, особенно учитывая, сколько лет успела пройти. То, по крайней мере, это было ближе и, что самое главное, по дороге к той самой деревне. Навьючив на себя рюкзак и оба автомата, я двинулся по высокой траве в ту сторону. По мере движения система уточнила, что то, к чему я иду, это не что иное, как трактор гусеничной массы свыше 10 тонн, неизвестного образца, неисправный, с неподдающимся идентификации прицепным устройством. Это мало что проясняло, хотя меня и удивило то, что система не смогла точно идентифицировать произведенную в тогдашнем СССР технику. Выходит, возможности ИКНС всё все-таки не безграничны? Стоило признать, что местность вокруг за 10 лет все-таки неуловимо изменилась. То есть это, конечно, неуловимо только для вашего покорного слуги, поскольку для меня этот самый 1962 год был всего лишь вчера. Раньше на окрестных полях явно пахали и сеяли, а теперь там и сям проросли разнесенные ветром семена, из-за чего деревья и островки кустов торчали в самых неожиданных местах. Хотя тот, кто живет в нынешней России, прекрасно знает, что без присутствия человека природа забирает свое очень быстро. Даже если обычным огородом не заниматься год-два, он зарастает совершенно непоправимо практически до состояния джунглей. Искомый объект, нечто темное и угловатое, я увидел издалека. А когда приблизился, предмет обрел осязаемые черты замершего среди высоченной травы гусеничного трактора «Сталинец С-60» нашей копии ленд-лизовского «Каттерпиллера Д-7», воспускавшийся в СССР с 1946 года и запомнившийся многим по пресловутой целинной эпопее и прочим большим советским и железным стройкам 1950-1960-х от Волгодонского канала до Братской ГЭС. Осиротевший трактор был до омерзения ржавым, а на прицепе сзади имел и вовсе нечто невообразимое. Неудивительно, что по части идентификации система откровенно подвисла. Поскольку решительно никаких следов движения Ведь, по идее, его траки должны оставить за собой отчетливые колеи. За трактором не было. Но при этом он буквально врос в землю под собственным весом. Нижняя ветвь гусеницы над травой не просматривалась совершенно. Он явно простоял тут минимум несколько лет. Снег и дожди хорошо поработали над машиной, и только несколько чудом сохранившихся пятен краски указывали на то, что когда-то трактор был серого цвета. Опять-таки, никакой читаемой из большого расстояния фабричной марки под ржавчиной рассмотреть не удалось. И если для таких, как я, в общем, понятно, что советский трактор мог быть украшен какими-то тремя буквами вроде ЧТЗ, СТЗ или ХТЗ. А вот для хитрой аппаратуры из будущего это вовсе не очевидно. Не зря же блондинка несколько раз говорила о том, что у них там есть изрядные пробелы в знаниях, особенно по части разных мелочей. Выходит, не наврало. Закрывающие двигатель трактора с боков съемной панели проржавели практически насквозь, а часть окон в коробкообразной кабине С-60 давно отсутствовала. Опустив рюкзак и второй автомат на землю, я подошел ближе. Держа ствол наперевес, не без труда забрался на широкую, щербато-рыжую гусеницу трактора, И осторожно заглянул, из трех передних стекол правая как раз отсутствовала, в его кабину. Никого и ничего там не было, одна грязь. Можно было удовлетвориться и этим, но чистый из любопытства попытался открыть правую дверь тракторной кабины. От легкого рывка ручка осталась у меня в пальцах, а потом жалобно заскрипевшая ржавая жестянка с хитрой выштамповкой просто рухнула вниз, обнажая дверной проем поскольку держалась на соплях. Петли и замок съела ржа. Когда коричневая пыль осела, я заглянул внутрь. Ожидаемо ничего. Останков водителя нет. Ржавые рычаги и металлический остов сиденья с давным-давно сгнившей обивкой. Уцелевшие окна загрязнены до полной мути. Сквозь рваные дыры, в проржавевшей насквозь крыши кабины, внутрь проникали косые полосы солнечного света. В общем, можно было и не лезть в это убожество. Спрыгнув с гусеницы, я осторожно обошел трактор, чтобы посмотреть, а что там у него сзади, и обнаружил явные остатки когда-то наскоро слепленного из грубо сваренных труб и досок прицепа волокуши. Крыша импровизированного сооружения давно провалилась внутрь, а на единственной более-менее уцелевшей стенке, хорошо приглядевшись, Еще можно было прочитать написанные когда-то в кривь в кость черной краской буквы САНЕ ВАКУА. Убрав автомат за плечо и поковыряв носком сапога внутренности безнадежно сгнившего прицепа, я увидел на его дне среди ржавых труб, обломков трухлявого дерева и почерневшего тряпья, две грязно-серые противогазные хари с мутными стеклами и проржавевшими коробками поседневной жизни от противогаза всегда более всего ценят сумку, а вот сам намордник, если это не чревато наказанием, обычно выбрасывают за ненадобностью при первой возможности, а также явные фрагменты нескольких человеческих костяков, включая и чей-то лишённый нижней челюсти череп. Всё коричневато-бурого цвета, практически неотличимое от общего тёмного фона. Интересное кино... Похоже, этот вервахт старые человеческие останки на фоне пейзажа вообще не выделяет. Хотя что с этого порождения искусственного интеллекта взять, раз он исключительно на тепло живых организмов реагирует? То, что холодно и не движется, его, судя по всему, совсем не интересует. В целом можно было сделать только несколько самых простых выводов. Для начала... Такую вот волокушу трактор мог тянуть за собой только по снегу. А значит, дело было очень давно и зимой. И, скорее всего, той самой, первой после войны. Была она ядерной или нет, пока не знаю. Поскольку очень сомнительно, чтобы потом у кого-то оставалось в наличии солярка для подобных забав. Ясно и то, что этот трактор с волокушей был неким санитарным транспортом, и в его прицепе явно находились несколько человек. Больные, раненые, облученные, зараженные, или все вместе сразу. Фиг его знает, честно говоря. То есть, если включить, так сказать, дедукцию, получается, что все элементарно, Ватсон. Когда-то, очень давно, зимой, по этой пустоши кого-то куда-то везли. Причем везли явно, чтобы попытаться спасти. Ведь покойников или тех, кто был явно не жилец, точно не стали бы эвакуировать. Тогда возникает закономерный вопрос. А куда их везли? В больничку ближайшего населенного пункта? В какое-то другое? Вот интересно, какое? Медицинское учреждение? В армейский эвакопункт? Даже если верно любое из трех этих предположений, получается что кроме этой, давно утратившей признаки жизни деревни или села, в округе должно было находиться что-то еще. Хотя что могло остаться от какого-нибудь эвакопункта через 10 лет? Боюсь даже предполагать. В общем, ехали и себе ехали. А потом явно не с того, место для плановой остановки здесь точно не подходящее, ни с сего трактор остановился. Заглохли? Я поискал за кабиной трактора бак, отодрал ржавую крышку, заглянул, понюхал. Воняло ржавым железом и болотом. Какая уж там солярка. Допустим, топливо кончилось или что-то фатально сломалось. В общем, тракторист явно покинул свой пост и куда-то делся. Может, ушел за помощью и не вернулся. А может, просто перелез в волокушу погреться. И тогда возможны варианты. Вдруг его маслы валяются среди прочих в тамошней грязи. А вот те, кто был в прицепе, судя по всему, остались в нем навечно. Конечно, как вариант, на них могли и напасть, но следов стрельбы в виде дырок или гильз нигде не видно. Остановили трактор, выволокли из кабины водителя, а потом перебили тех, кто тут был, каким-нибудь дубьем или холодным оружием, забрали все ценное и ушли, Тоже рабочая версия, хотя и менее вероятная на фоне предыдущих. В общем, что ты не предполагай, выводы напрашиваются сплошь печальные. Да и что такого могло прояснить лично для меня в картине окружающего мира наличие на этом месте заброшенного трактора с человеческими останками в прицепе? Да ничего абсолютно! Мысленно сказав по поводу данной ситуации матерное, я взвалил на себя поклажу и направился в сторону деревни. Увидел я этот, судя по всему, уже давно никем не населенный пункт издали, остановившись на каком-то пригорке. Рюкзак на землю, пилотку на затылок, бинокль к глазам. Как и везде здесь, над всем господствовала свежезеленая июньская трава, отросшая на высоту не менее половины человеческого роста. Ею буйно заросли и деревенские улицы, и дворы. И где попало, как и везде здесь, абсолютно ни к силу, ни к городу проросли деревья и кусты. А все то, плодово-ягодное, что раньше было во дворах и садах жителей, теперь разрослось просто невероятно. Настолько, что темные квадраты некоторых домов было почти не видно за яблонями и зарослями вишни. Дома были серо-черными. Если где-то и была краска, от нее за десятилетия мало что осталось. На крышах и стенах были вполне различимы мох и плесень. Кое-где не было стекла в окнах, а где-то отсутствовали и сами рамы. На одних домах ставни когда-то закрыли наглухо, а на других они либо давным-давно отвалились, либо висели, беспомощно отвиснув вниз на одной петле. В крышах, там и сям, куда ты не посмотри, Светились, обнажавшие темные стропила и прочие внутренности чердаков, сквозные дыры, дырки и дырочки. Заборы и ворота местами повалились на землю или изрядно покосились. Некоторые дома и надворные постройки, судя по всему, вообще сложились под собственным весом, представляя собой неряшливые кучи строительного мусора, увенчанные остатками крыш, густо заросшие сорняками. С уверенностью можно было констатировать только тот факт, что здесь действительно уже очень давно никто не жил и даже не ходил. Это подтверждал и ИКНС, не фиксировавший в округе ничего крупнее вороны. Кроме этого, я отметил полное отсутствие сгоревших домов. Последнее говорило за то, что здесь все-таки не было боев, мародерства и прочих всевозможных безобразий с поджогами. Вопрос, что именно здесь случилось? Переведя бинокль ближе, я рассмотрел на окраине деревни, где благодаря почерневшим, покосившимся столбам с отвисшими на фарфоровых изоляторах проводами еще смутно угадывалась старая проселочная дорога, покосившийся указатель с ржавой жестяной табличкой, на лицевой части которой, когда-то черным на белом, а сейчас на желтовато-ржавом фоне, еще можно было прочитать нанесенное по трафарету название «Пос Змеищево». Ну да, в принципе, все верно. Когда-то чуть в стороне было одноименное село, а потом оно выделилось или еще каким-нибудь хитрым образом преобразовалось в поселок. В старом селе церковь была, а в новом, уже советском, поселке она оказалась совсем ни к чему. И, кстати, большой поселок, даже на первый взгляд, дворов тут где-то под сотню было. Интересно было бы как-нибудь приехать сюда, уже в нашей реальности, когда все закончится, и посмотреть, кто и как здесь живет. Ну да ладно. А поверх названия населенного пункта на указателе было написано еще что-то такое, весьма криво и от руки. Я присмотрелся. И не без труда разобрал намалеванные, когда-то красной, а теперь рыжепоносного оттенка краской неровные облупившиеся буквы. З. Р. Жен. Картин. Ага, вот оно что. Рядом с указателем в траве были видны остатки того, что когда-то, похоже, было импровизированным шлагбаумом, сооруженным из неоструганного длинного бревна. Опустив бинокль и подняв с земли рюкзак, я медленно пошел туда. Когда подходил, на всякий случай посмотрел на часы. Циферблат был белый, значит, заражение о котором предупреждала эта надпись, не было радиационным. Либо, как вариант, все выдохлось и выветрилось за последующие годы. Время и природа, они, как известно, лечат. Огляделся вокруг, ничего. Две оплывшие, заросшие травой ямы относительно правильной формы, которые когда-то могли быть капонирами, где очень давно стояло нечто. По крайней мере, БТР или армейский грузовик сюда точно поместился бы. Чуть в стороне обозначилась большая куча мусора, через которую давно проросла практически скрывшая все трава. Там можно было видеть дырявое, словно дуршлаг, безнадежно проржавевшее ведро, еще более ржавые остатки пустых консервных банок, две старые покрышки, одна вроде от ГАЗ-69, вторая побольше, явно от грузовика. Я предположил, что, наверное, от ЗИС-151 снова пара негодных противогазов и более ничего. Искать в земле стреляные гильзы и прочую мелочь в этой ситуации было себе дороже. С грустью обозрев весь этот пейзаж, я попытался соображать и быть максимально логичным. Ладно, допустим, что поселок действительно был чем-то заражен. Чем? Радиация? Отпадает. Химия? Тоже вряд ли. Остается какая-то лютая хворь. Чума, холера, тиф, дизентерия. Хорошо, но для противочумного кордона все это выглядело как-то хлипковато. При любой эпидемии блокировка должна быть плотной. А тут в натуре нет ни забора, ни других призванных держать и не пущать атрибутов. Или, если походить по округе, По периметру поселка найдутся остатки других постов. Но проверять это лично у меня не было вообще никакого желания. Опять же, если на въезде в населенный пункт выставляли санитарный кордон, значит, вся эта грустная история происходила в самом начале, когда еще была какая-никакая власть, военные и медицина. Интересно, в первый год или позже, были ли другие посты вокруг поселка, неизвестно. Но почему они никаких ограждений вроде временного забора из колючки на кольях не выставили? Были уверены, что никто никуда не побежит, поскольку бежать некуда? Ладно, допустим, что так оно и было. Тем не менее, этот пост с какими-то машинами в капонирах тут все-таки размещался. Стало быть, кто-то что-то здесь охранял. От кого-то. Ну, то есть нёс службу. Сидел, пил, ел, спал писал, какал. Но потом, в один прекрасный, или не очень, момент, эти охранники, судя по всему, означенную службу нести перестали и свалили отсюда куда подальше. Вопрос, почему? Правильно, потому что эта самая караульная служба потеряла всякий смысл. А потерять смысл она могла только в том случае, если те, кто был в карантине, исцелились или умерли учитывая обстоятельства, вернее, все-таки второе. Что смерть тут была не от лучевой болезни, я уже, считай, выяснил. Поскольку о каких-либо других угрозах моя хитрая партура не предупреждала, оставалось только сходить и посмотреть, что именно здесь произошло. Самому, ногами. Вдруг я все-таки ошибаюсь, и жители поселка эвакуировали тщательно замаскировав рюкзак и второй ствол недалеко от указателя. Перманентное неудобство для того, кто подобно мне, постоянно действует в одиночку. Под чистой случайностью можно мгновенно лишиться практически всего, что имеешь. Я взял автомат и неспешно двинулся в поселок. Подошел к крайним домам. Сначала выбрал большой дом с четырьмя окнами в ряд и сунулся в его оставшуюся навечно в открытом положении калитку. Вошел во двор, ступил на широкое крыльцо и чуть не упал, поскольку трухлявые доски заиграли подо мной, разваливаясь под сапогами. Решив, что сюда я, пожалуй, не пойду, нафиг, рискуя сломать ногу, лезть или пытаться запрыгнуть на метровую высоту по обломку ступенек, я осмотрелся. Сквозь затянувший двор лопухи, а также кусты крыжовника и малины был виден лишившийся входных дверей, или ворот, сарай, в темноте которого обнаружился стоявший на промятых шинах безнадежно заржавевший мотоцикл с коляской, по-моему, М-72. Ты гляди, вполне зажиточные люди жили, и все имущество осталось при них, что довольно странно. Хотя, а нафиг кому-то сдался мотоцикл, если нигде нет ни капли бензина? Да еще и зимой. Я направился в следующий дом с относительно целой крышей и следами вспузырившейся и облезшей голубой краски на стенах, выглядевшей даже богаче предыдущего. Его окна, стекла уцелели. Снаружи украшали рассохшиеся резные наличники. Здесь калитка была закрыта. Я легонько пнул, и она, жалобно скрипнув проржавевшими петлями, отворилась. Во дворе снова была трава, молодая крапива, И многолетние заросли малины. Когда я поднялся на крыльцо, оно заскрипело, но выдержало. Потянул дверную ручку, вход открылся. То есть было не заперто. «Приходите, тараканы, я вас чаем угощу!» Забыли или сознательно не запирались? Любезность или ловушка? Выставив впереди себя автоматный ствол, я вошел. Внутри была полутьма и остаточный затхлый запах. Словно в погребе, где уже давно не хранится ничего полезного. такие давние, светлые воспоминания о богатом урожае картошки и капусты. Солнце еле-еле пробивалось сквозь помутневшие оконные стекла. Что называется, ранний луч в пустом мозгу наводит грусть. Все вокруг было серо-коричневых оттенков. Полы местами вздулись, местами сгнили и провалились. На потолке там и сям красовались черно-ржавые пятна сырости. За годы натекло с чердака. Конечно, сюда явно заходили, и неоднократно, но очень давно. На это указывали некие следы того, что внутри швырялись и что-то искали. Открытые двери шкафов и тумбочек, какое-то, частично, буквально превращенное в труху мышами, тряпье и бумага на полу. Но что именно взяли, не знаю. Инстинкт подсказывал, что интересовала неизвестных, скорее всего жратва, но в целом обстановка была нетронута. Самой большой комнате скудная мебель быти четырех кроватей, одна из них деревянная, практически развалилась. Буфета и двух шкафов, полка с потемневшими книгами, пара табуреток, стол со скрытой под слоем коричневой то ли пыли, то ли плесени посудой, пара тарелок и чайных чашек. На стене эбонитовый репродуктор радиоточки и запылившиеся ржавые часы-ходики без кукушки, но сопустившиеся в крайнее нижнее положение гирькой, когда-то навсегда остановившиеся на без 15,6. Над столом на проводе патрон с грязной лампочкой и остатками матерчатого абажура в цветочек на проволочном каркасе. На другой стене коврик, превратившийся за эти годы в бурую тряпку с белесыми следами плесени и смутно различимыми контурами узоров. И даже ошметки тюлевых занавесок и засохшие цветочные горшки на окнах сохранились. На противоположной от часов стене, при входе, рядом с ковриком, я заметил висевший на гвоздике пожелтевший отрывной календарь. Даже у нас в доме такие когда-то, очень давно, были. И шагнул в ту сторону попутно проверяя, не провалятся ли полы под моими сапогами. В основном доски пола еще держались. Верхний листок календаря был грязен до мерзения, весь коричневых пятнах. Но на нем все-таки можно было разлететь черно-белый рисунок очень плохой печати, на котором колхозный трактор что-то такое пахал на фоне березового леса. Здесь же были черные буквы и цифры. Октябрь, 27-е, суббота. Возх 723, Зах 703, Долгота дня 940. Осторожно оторвав и бросив на пол этот листок, я рассмотрел под ним следующий с рисунком тех же колеров, черные на светло-коричневом, где какая-то строгого вида женщина учила девочку играть на пианино. Под рисунком стояла мелкая подпись: первый урок и буквы с цифрами: Октябрь 28 воскресенье. ВОСХ 7.26, ЗАХ 17.08, Долгота дня 9.35. Остальные, оставшиеся до 31 декабря 1962 года листки календаря покоробились и слиплись между собой. Но еще один я, чисто из принципа, все-таки сумел оторвать. Там имелся олиповатый рисуночек с тремя персонажами в излишне крылатых буденовках, стрелявшими куда-то из пулемета «Максим» с красным знаменем на заднем плане, а черно-белая надпись на леске была такая – «Октябрь, 29-е, понедельник». Под ней уже красными буквами было написано «День рождения комсомола». Да, угораздило же нас устроить войну в выходные, да еще и прямо под уже позабытый советский праздничек. Но главное было даже не в этом. Получалось, что после начала войны листки в календаре никто почему-то больше не отрывал, словно даже время в этот самый момент остановилось. По-моему, это было лишнее немое свидетельство вселенской беды по странной иронии судьбы, пережившей людей. Поскольку каких-либо следов фотографий или картин на здешних стенах не просматривалось, я, из чистого любопытства, шагнул к полке с несколькими пожелтевшими, разбухшими от многолетней сырости и покрывшимися пятнами рыжей плесени книгами. Всего их там было шесть и не из числа особо толстых. И среди с трудом читавшихся на корешках переплетов названий знакомым оказалось только одно – Аркадий Гайдар, школа, из серии «Школьная библиотека». А еще там были какие-то непонятные Ветчукреев по маршруту 26», В.И. Казанов на переломе, Виктор Малыгин по дороге в завтра, самоходное шасси Т-16, справочник механизатора, а также Ю.Р. Котюк и А.Н. Флоров учись быстро бегать. На обложке, стоявшей крайне в ряду книги Котюка и Флорова, можно было рассмотреть бегуна с рельефными мышцами на когда-то синем фоне. В общем, по-любому шлаг хотя для тогдашнего сельского дома самый читающий в мире страны не так уж и мало два справочника один том революционной классики хотя не знаю как вы а я школу Гайдара во все времена читал с удовольствием в отличие от некоторых других его более поздних произведений остальное просто массолит сиюминутные творения каких-то там советских халтурщиков про которых наверняка забыли несколько лет спустя даже там где никакой атомной войны не было. А еще в доме были трупы, а точнее то, что от них осталось. В этой комнате и за стеной в соседней, там, где были печи-плита. Всего в этой избе обнаружилось четыре серо-коричневых скелета в бурых ошметках тряпья. Поскольку кости лежали во вполне естественных позициях, и цвет их был однороден с тряпьем, покойников явно никто не трогал. Хотя то, что остатки плоти с костей когда-то подъели грызуны, черви и прочие насекомые, исключать было нельзя. Общая диспозиция была такая. Два черепа в комплекте с костями. На ржавых кроватях, шарами на спинках и провалившимися металлическими сетками в большой комнате. Фрагменты еще одного скелета, поменьше, ребенок или подросток, лежали на печке в соседней комнате. А останки еще одного человека были сыпаны на полу в самом дальнем углу той же комнаты. То ли этот крайний покойник там и умер, то ли, помирая, упал туда. Хотя нет, скорее, мертвяк все-таки сидел на полу. Перед его останками стоял потрескавшийся, когда-то лакированный, стул с двумя, буквально влившими в доски сиденья, пожелтевшими и покоробившимися от влаги журналами работница, смахнув с них слой серо-коричневой пыли Я увидел, что один был номер 4 за 1962 год. На всю правую половину обложки было фото с первомайской демонстрации с довольными лицами людей, цветами и украшенным лысо-бородатым профилем товарища Крупского, больше известного, как В.И. Ленин, знаменем. А слева была напечатана еще и стихотворная строчка. «Шагает весна по просторам земли, Разливом знамен горизонт обнимая, и ширится песня, подобная грому «Миру мир, да здравствует 1 мая», а Сурков, вот мля, и доборолись за этот самый мир. Да так, что в нем десять лет спустя кого-то живого найти, и то проблема, мать его так. На обложке второй июньской работницы за 1962 год сюжет был завернут несколько попроще. Просто до безобразия заретушированное фото в полоборота какой-то неестественно счастливой туристки в коричневой куртке с зеленым рюкзаком за плечами и в смешной белой панамке с махнушками на фоне каких-то гор. Что сказать, непростые люди тут жили, раз даже популярный женский журнал выписывали, что для села нечастое явление, непростые, но не продвинутые поскольку продвинутые вольнодумцы тогда разный там «Новый мир» читали. Хотя это я, честно говоря, сильно загнул. Спрашивается, откуда в заштатном поселке «Новый мир», который и в столицах-то было не достать, разве что в читальном зале районной библиотеки. Отклеплять от стула журналы я не стал. Тем более, что рядом с ними стоял покрытый снаружи и внутри жирной грязью граненый стакан, Решил перед смертью выпить и чего-нибудь почитать? Культурный был, оптимист. Хотя, если судить по тому, что именно тут читали, скорее все-таки оптимистка. Лично мне трудно представить нашего среднестатистического мужика, который стал бы читать «работницу», разве что от полной безнадеги или с пьяну. А в общем, было похоже на семью. Савичевы умерли все, осталась одна Таня, Хотя нет, здешняя Таня тоже явно померла и никаких дневников после себя не оставила. Правда, определять, кто здесь мужчина, а кто женщина, у меня не было никакого желания. Но и так стало понятно, что где они жили, там и умерли. Причем те, кто сюда потом заходил, не пытались остаться в доме. И даже, похоже, по углам не насрали, что удивительно. У печки обнаружилась приличная поленница, безнадежно сгнивших дров. В кухонном шкафу осталась нетронутая посуда и даже вполне целая на вид керосиновая лампа. Ведь зимой же вполне могли бы здесь жить. Просто выкинь трупы и топи печь. Благо есть чем. Какие проблемы. Но, как говорится, увы. Странно. Чего-то испугались. Все может быть. Поскольку все с этим было ясно, я тряхнул руки и вышел наружу, на солнышко. По идее, где-то здесь у них должны быть и школа, и клуб, и поселковый совет, и медпункт. Но по здравым размышлению, в остальные дома поселка Змиищево можно было даже не соваться. Поскольку я найду там то же самое. Останки давно покинувших этот мир жителей поселка и их скромного быта. Таким образом... Основная версия о том, что они тут все-таки умерли, подтверждалась. Хотя очень сомневаюсь, что и по всей остальной планете творилось что-то иное. Это в разных плохих фильмах на подобную тему сразу же начинается неуемная движуха. Чудовища, мутанты, лжепророки, хитрые западни и одичавшие банды на ржавых машинах и мотоциклетах. А в реальности постапокалиптический ад оказался безмерно скучен и своей будничной тишиной и пустотой походил скорее на погост. Хотя именно ради этого, ну то есть, чтобы все или почти все умерли, видимо, и принято устраивать атомные войны. И, если вдуматься, какой-то странный здесь был карантин. Если все это выглядело так уж опасно, то почему никого не хоронили, а оставили как есть, да и дома из профилактических соображений не сожгли? Кто-то держал карантин именно до момента, пока все не сдохнут? Или им все-таки надеялись помочь? Вот это было особенно непонятно. Хотя, а чего тут непонятного? Небось, ни врачей, ни лекарств не было. Медиков поубивало, а аптеки сгорели. Карантин поставили, а лечить оказалось нечем и некому. А в один не слишком прекрасный день какой-нибудь сержант Тишко, старший местного поста, доложил вышестоящему начальству по радио или отправил посыльного с запиской, «Так, мол, и так, в поселке умерли все», на что ему, вероятно, ответили что-нибудь типа «Собирайте манатки и мотайте оттуда». Всего-то и делов. Так или иначе, в судьбе мира я визитом в этот мертвый поселок ничего для себя не прояснил. Теоретически можно было запомнить это место с точки зрения возможного пополнения запасов воды. Уж то в поселке точно должны были быть. Но тут возникает другая проблема. Чтобы воспользоваться колодцем, к которому на протяжении целого десятилетия вообще никто не подходил, нужны, как минимум, прочная веревка достаточной длины и ведро. А где их тут, блин, так просто найдешь? Да и вода в таком колодце может быть явно не камильфо. С примесью того, что туда за годы натекло с неба и из грунтовых вод. А это были отнюдь не тортики и не пряники, а также, как вариант, чего-нибудь дохлого, давно в означенном колодце утопленного. Так что вариант насчет попить особо реальным не выглядел. Вновь утвердив на плечах тяжелый рюкзак, я медленно потопал вдоль шедшей от поселка на северо-восток заросшей дороги, ориентируясь исключительно по столбам с оборванными проводами, многие из которых уже успели завалиться на бок или совсем упасть. Все, что я встретил по пути, километра через четыре, оставленный кем-то на этой самой дороге, причем очень давно, бывший грузовик ГАЗ-51, сдувшиеся и стертые временем остатки покрышек, ржавая скособочившаяся кабина, сгнившие доски кузова и никаких следов груза или человеческих останков. Местность вокруг тянулась примерно все та же. Если 10 лет назад здесь и были колхозные поля, то теперь в пейзаже, насколько хватало зрения, господствовала сорная трава в половину роста человека и излишне много деревьев и кустов, бесконтрольно разросшийся там и сям с образованием рощиц и перелесков. Протопав еще километров 10, я вспотел и притомился. Как-то разморило меня на солнышке. Что поделать? Отвык я от подобных пеших туров с эротическим уклоном. Подумав, я отошел в подвернувшийся неподалеку перелесок. Хотя, судя по преобладавшей там породе деревьев, его с тем же успехом можно было бы назвать и березовой рощей. Там, сняв с себя рюкзак, сел на травку, прислонился спиной к стволу березы и, не обращая внимания на гудение и укусы комаров, Куликс пипиенс, тип членистоногие, класс насекомые, отряд двухкрылые, семейство кровососущие, комары пескуны или комары обыкновенные, это если совсем по-научному. Прикорнул, держа взведенный автомат на коленях с пальцем на спусковом крючке. Ничего не смог с собой поделать и даже не заметил, как заснул, словно провалился. Доконают меня когда-нибудь эти временные переходы? Когда приятный но в то же время какой-то неживой женский голос начинает монотонно повторять прямо внутри твоей головы всего два слова «тревога» и «опасность». Это, согласитесь, не очень радует. Да и неожиданно как-то. Но, как оказалось, именно таким вот варварским способом Вервахт будил и предупреждал о чем-то нехорошем своего носителя, то есть в данном случае меня. Я открыл глаза. Сколько проспал, не знаю. Если прибыл я сюда утром, вскоре после восхода солнца, то теперь явно перевалило за полдень. Глянул на наручные часы. Так и есть. 14.27. Только другой вопрос. Какой именно часовой пояс? Тот, который нужен или западноевропейский? Ведь я перед отлетом часы не подводил. Просто забыл об этом. Или сей хитрый агрегат регулирует сам себя в автоматическом режиме? И видя, что я наконец проснулся, и КНС немедленно начал засыпать в меня информацией о том, что поблизости в количестве трех штук появились животные, которые могут представлять потенциальную опасность. Метки от них были оранжевые. А если точнее, Каннис лупус, класс млекопитающие, отряд хищники, семейство псовые, рот волки, вид волк серый или обыкновенный. Резко очухавшись от сонного состояния, я сдвинул пилотку на затылок, поднял автомат к плечу и, оторвавшись от древесного ствола, присел на одно колено так, чтобы сразу открыть огонь из, так сказать, классической позиции. Бинокля тут не требовалось, поскольку через прицельную планку АК-47 я четко видел стоявших на прогалине метрах 80 от меня трех крупных серых зверей. Полный идиот на моем месте мог бы подумать, что это просто большие собаки, вроде каких-нибудь маламутов, но и КНС не ошибается, да и чисто визуально это были именно те, о ком он меня предупредил – волки. Для обычных собак у этой троицы были слишком умные морды. Я целился в них лихорадочно, соображая, что будет дальше, а они стояли и оценивающие смотрели на меня своими желтовато-оранжевыми глазами. Один, самый крупный из трех, вертел башкой, принюхиваясь или приглядываясь. Отбиться от троих при наличии автомата, конечно, не было проблемы. А вдруг их тут значительно больше? Хотя, если стрелять очередями, и это не должно быть проблемой. Да вроде нет. Насчет возможного присутствия поблизости какой-нибудь волчьей стаи из пары десятков особей, Вервахт помалкивал. А я припоминал все, что как безнадежно городской житель начала третьего тысячелетия, мог вообще знать о волках и их повадках. Естественно, в основном по рассказам разных там лживых натуралистов из телека. С одной стороны, признано, что они конкретно всеядные, но при этом людей вроде бы жрут не особо охотно, только если нет ничего другого, либо сами волки больные или бешеные. С другой стороны, на дворе июнь, А значит, у них вывелось потомство. Что, хотят накормить волчат моей тушкой? Фиг его знает. В общем, прошло минут пять, и палец на автоматном курке слегка онемел. Однако развязка оказалась более чем неожиданной для меня, поскольку в какой-то момент волки неожиданно повернулись, сначала самый крупный вожак, а за ним двое остальных, и, издавая минимальный для зверей такого размера, они если верить энциклопедическим описаниям, бывают до 50 кило живого веса. Шум рванули в противоположную от меня сторону, очень быстро удаляясь. В моей голове цвет их меток резко сменился на зеленый. Автоматика тупо доложила, что теперь не только непосредственная, но и даже потенциальная опасность от этих животных не исходит. Уф, кажись пронесло. Я опустил автомат. Спрашивается, И чего это они? Что это вообще было? А потом, еще немного подумав, я начал кое-что понимать. Любой, очень средний, волк в разы умнее и хитрее самой распрекрасной собаки. И нюх, а он у них, кстати, раз сто лучше, чем у человека. У волков работает километра за три. Как я обратил внимание, ветер дул у меня из-за спины, аккурат в их сторону. То есть эти утонченные нюхачи учуяли меня издали и подошли довольно близко. Почему хваленная автоматика из будущего разбудила меня так поздно, это другой вопрос. Возможно, я просто не сразу услышал сигналы побудки. А вот что именно привлекло волков, я сам, или же аромат харчей из рюкзака, боюсь предполагать. Когда они приблизились, я был разбужен автоматикой и зашевелился. То есть принять меня за падаль уже было нельзя. А вот что было дальше, и вовсе темный лес. Могу предположить, что либо их не устроило то, что я живой, либо что-то такое в моем запахе их явно насторожило. Тут сложно угадать. Может, оружейная смазка или пороховая вонь от автоматов. Ведь стрелял-то я из них относительно недавно. Десять лет спрессовались в несколько суток. А может, и еще чего. Короче говоря, волки... Похоже, не сочли меня вкусно калорийным и годящимся для обеда, после чего предпочли слинять. А еще можно было предположить, эти звери настолько отвыкли от людей, что, встретив живого человека с оружием, несколько растерялись. При здешнем кладбищенском безлюдье это вполне себе рабочий вариант. Ведь тут-то человек точно вымирающий вид, причем уже довольно давно. Но... стоп! Умничать насчет погоста и местного безлюдья, это я, кажется, поторопился. Поскольку Вервах неожиданно сообщил мне, что в километрах в четырех с лишним на пределе досягаемости он обнаружил нескольких человек, которые представляют для меня потенциальную, но не непосредственную опасность. Что характерно, метки, которые е-прибор выдавал в мой мозг, были разноцветные. Четыре красных и одна зеленая. Ну что же, и на том спасибо. А то за полдня ни одного живого двуногого прямоходящего, а тут сразу пятеро. Какой прогресс, мля. От автоматики сразу же последовал ряд немаловажных уточнений. Количество людей – пять. Пол всех особей – мужской, но с оговоркой. Точная идентификация по внешним признакам затруднена. У четверых максимальная масса тела не более 42 килограмм. Что же это, блин, за задохлики? А один, тот, у которого метка была зеленого цвета, весил около 70 килограмм. Оружие холодное у всех пятерых. У одного, дополнительно, еще и укороченное двухствольное бескурковое охотничье дробовое ружье калибра 12 на 70 миллиметра. Ага, это у него не иначе, как обрез из какого-то охотничьего ружья двенадцатого калибра самого распространенного в тогдашнем СССР невоенного оружия. Ладно. Судя по расположению выдаваемых и КНС отметок, один из пятерых находился в стороне, метрах в 200, от основной группы. Скорее всего наблюдал за обстановкой или сидел в засаде. А вот трое, обступив четвертого, что-то такое делали с ним. Оказывали помощь раненому приятелю? А как еще тогда объяснить зеленый цвет его метки? Или что-то еще. Автоматика с объяснениями затруднилась, а я предположил, что эти пятеро, скорее всего, какие-то поисковики-охотники на тропе войны. Так сказать, тусканские рейдеры из здешних березовых лесов. И, кстати, получалось, что именно этот коллектив и мог, как фиг делать, спугнуть волков, поскольку звери пришли как раз откуда-то с той стороны. Ну что, ни малейших иллюзий насчет возможной встречи с местными аборигенами я не питал. Даже полоумному понятно, что человеки, находящиеся на стадии изрядного одичания, а у них тут 10 лет был чистой воды дарвинизм, в смысле выживания любой ценой, будут стараться увидеть и напасть первыми, после чего в лучшем случае обобрать чужака, то есть меня, до гола, а в худшем освежевать и съесть. Однако, даже с учетом всего этого, мне все-таки очень хотелось посмотреть на тех, кто выжил после атомной войны, а если повезет, еще и поговорить с ними. Поэтому я нагрузился и медленно пошел в ту сторону. Лишь бы они не дали стрякача до моего появления. Кто знает, что у них вообще на уме.